«Глубина разлома неизвестна нам, ваше величество», – произнёс продвигатель Дварфов, которого привела с собой Шалти. «Он должно быть увидел, что делает Айнс». «Мы посылали вниз две экспедиции, но ни одна не вернулась». «Понятно, там внизу, должно быть, вводятся какие-то монстры. Они когда-либо выбирались наружу?» «До сих пор ничего такого не происходило, ваше величество, так что мы решили больше не посылать исследователей». Пытаться во что бы то ни стало докопаться до истины, может быть неразумно. Ну, пожалуй. Айнс мог бы создать нематериальную нежить, призраков, например, и, используя магию разделения чувств с ними, организовать полноценную разведку. Однако сейчас не время для этого. Учитывая нынешние обстоятельства, исследование Великого Разлома обладает низким приоритетом. Однако это нужно будет сделать». В Игдрасиле подобные места зачастую утаили ценные предметы или подземелья. Если бы тут потрудились чертовы разрабы, то на дне Великого Разлома обнаружился бы туннель к месторождению ценной руды. Да, наверняка бы так все и было. В общем-то, они однажды так и сделали. Итак, мы переберемся на противоположную сторону, отправимся в погоню за отступившими кваготами и по пятам за ними доберемся до столицы. Заклятие полета до сих пор действовало, так что само по себе это не представляло проблемы. Однако Айнза беспокоило: не выползит ли что-либо из темноты? Это случилось в Игдрасиле, но Айнз не мог не вспомнить тот случай, когда он пересекал озеро и заметил под водой гигантского змееподобного монстра. Неприятное воспоминание, но он пустил его вход при создании пятого этажа. Распрощавшись с командиром дворфов Они вчетвером отправились в полет, а Урай Шалти следили за разломом. Беспокойства Айнза оказались безосновательны, и вскоре они достигли противоположного края, так и не увидев ничего внизу. Впрочем, Айнс выдохнул с облегчением, когда его ноги снова коснулись твердой земли. Разумеется, он постарался скрыть это от своих спутников. Айнс осмотрелся. На этой стороне обнаружились лишь четыре вражеских трупа, Значит, рыцари смерти сразились здесь. Шалти, на пару слов. Подозвав к себе Шалти, Айнс глянул на ауру, занятую осмотром земли. Возможно, стоит подозвать и ее тоже. Айнс обдумал это, но затем решил, что на этот раз стоит поручить руководство Шалти. Впоследствии можно будет вкратце пересказать все Ауре. «Подождите немного, владыка Айнс». Шалти выхватила блокнот и распахнула его. «Прошу, продолжайте». «О, да, блокнот. М -м -м -м. Очень предусмотрительно. <coughs> э Вскоре мы вступим на опасную территорию. Опасно там потому, что где-то впереди нас ждет тот, кто сумел одолеть двух моих рыцарей смерти. Хотя само сравнение с рыцарями смерти может тебе показаться оскорблением. Вовсе нет, Володека Айнс. Я изо всех сил атакую любое существо, способное одолеть созданных вами рыцарей смерти». «Нет, ты не должна атаковать в полную силу». «Почему? Почему же? Если враг силен, то не лучше ли атаковать их изо всех сил? Простите за мой вопрос, Владыка Айнс». «Нет, все в порядке. Это очень хороший вопрос». Айнс заложил руки за спину и принялся объяснять, как нужно разбираться с неизвестным врагом. «Таким образом, ты должна понимать, каких поступков ждет от нас противник». Для врага важнее всего информация. Иначе говоря, он хочет знать, насколько мы сильны. Они могут попытаться применить расходные войска, организовать засаду с целью измерить нашу боеспособность. Другими словами, они измерят наши способности и когда будут уверены, что смогут победить, атакуют нас таким образом, что гарантируют себе победу и лишат нас возможности отступить. Подумать только, что кто-то на самом деле может устроить такое. Разумеется, мы не знаем, пойдет ли враг на такое. А, владыка Айнс. Аура позвала его в немного нервном тоне, что было очень необычно для нее. В обычных обстоятельствах он бы остановил объяснение для Шалти и начал слушать Ауру. Однако он был в очень хорошем настроении, так как у него была возможность подробно поговорить об одной из своих специализаций. Поэтому Айнс повернулся к Ауре, И приложил указательный палец к губам. «Да, конечно». На Ауру зашло понимание. Айнс сдает важные инструкции и желает тишины. Ей понятно, что он пытается сказать. «Именно так, Шалти. Сражаясь с сильным врагом, я поступил бы точно так же. Нет, мои друзья тоже прибегли бы к подобной уловке». «Высшие существа тоже поступили бы так. Но сравнивать этого врага с высшими существами – это несколько...» «Разве?» Ты должна всегда предполагать, что враг способен на то же, на что и я. Лишь глупцы считают себя особенными и преисполняются самоуверенности. Всегда будь на чеку. И как бы то ни было, я не желаю демонстрировать врагам все, на что мы способны. То, что Ханза оставались в скрытности, также должно было послужить цели нарушения плана врага. Далее, Шалти, я накладываю на тебя несколько ограничений на время нашего путешествия, К столице дварфов. Пока не достигнем вражеского логова. Да, каковы эти ограничения? М -м, что касается магии. Я разрешаю использовать магию до 10 уровня включительно. Но не использую слишком много заклятий. Ограничься одним, максимум двумя. Понимаю. Мы обманем врагов, убедим их в превосходстве. А потом уничтожим контратакой. Но в таком случае... Почему бы не ограничить себя магией пятого уровня или ниже? Нет, так мы не внушим врагу ложную уверенность. Если противник сочтет, что выяснил нашу подлинную силу и начнет решающую атаку, у нас будет шанс нанести смертельный удар. Но что до меня, если я увижу, как враг атакует несколькими тщательно подобранными заклятиями, но ни одно из них не превышает пятый уровень, то тут же заключу что враг пытается скрыть свою истинную способность. Как вы поступите в такой ситуации, столкнувшись с подобным противником? Задумаюсь, как узнать о нем побольше. Например, быстро отступлю, оставив в его руках малозначимое укрепление и примусь постепенно собирать сведения. Захватив мою территорию, враг постарается удержать ее. Это ограничит его в действиях, и рано или поздно ему придется раскрыть свои способности. Действительно ли необходимо действовать столь осторожно? В игре от поражения всегда можно оправиться. Однако в этом мире есть шанс, что поражение может оказаться необратимо. Особенно для Айнза, еще не проводившего эксперименты относительно воскрешения игроков. Все это нужно применять в зависимости от ситуации. Тебе тоже будет полезно подумать, шалки, не так ли? Как бы то ни было, на этом пока стоит остановиться. Айнс повернулся к Ауре. «Итак, Аура, в чем дело?» «Нет, совсем ни в чем». Глаза Ауры сияли. Айнс понятия не имел, чем это вызвано, но, возможно, ее впечатлило то, как он объяснял Шалти тактику. Хм, может, стоит немного научить и Ауру?» «Пусть и самим основам основ». «Например, дать им почитать ту книгу о тактике сражений с игроками». «Но это то единственное, в чем я обладаю преимуществом перед нипами». Как же быть? Кроме того, как кто-то сказал мне однажды, не стоит позволять информации растекаться слишком широко. Айнс погрузился в раздумья, и тут к нему обратился Гонда. «А, простите, что прерываю вас, пока вы обсуждаете стратегию, но не пора ли нам выступать? Если случится обвал, придется искать другой путь. Верно. Поедем верхом на магических зверях? Лучше этого не делать». Нам могут встретиться узкие проходы, в таком случае зверей придется бросить. Айнс планировал воспользоваться какой-нибудь годящейся для езды верховой нежитью, например, пожирателем душ. Если возникнут какие-либо проблемы, их можно будет просто заново создать. Однако лучше послушаться проводника. Понятно. Что ж, идемте. Его величество отбыл. Когда они услышали это, шестеро дворфов советников первосвященник земли, управляющий пищевой промышленностью, генеральный секретарь, мастер пивовар, мастер пещер и шахт, а также гильдмастер торговой гильдии задрожали от восторга. Это правда, что король-заклинатель не сделал ничего предусудительного до сих пор. Тем не менее, они не могли почувствовать себя в своей тарелке, когда нежить была... тот, кто ненавидел жизнь. И имел подобные могущества. Ходил по улицам. Люди здесь собрались для того, чтобы обеспечить безопасность города и его жителей. Таким образом, они должны были рассмотреть наихудшие из возможных сценариев, прежде чем совершать действия. Например, король-заклинатель может вдруг начать беспорядки и убивать детей. Эти заботы мешали им весь день, и они рассмотрели различные контрмеры и полезные предложения.